над удобной немногословностью, за которую ее как раз и приглашали. Был один такой сырой, теплый летний день. Любочка недавно вернулась из Швейцарии. Темный английский костюм, шляпка с высокой тульей и белой лентой, высокие каблуки, на которых она легко прыгала через внуковские лужи, односложно и нехотя отвечая на вопросы племянницы».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 На этих прогулках, большей частью все-таки одиноких, она собирала цветы, иногда останавливаясь, неторопливо сортируя, подвязывая стеблями букеты. Есть, видимо, какое-то трезвое биологическое объяснение тому, отчего некогда цветущий внуковский овраг постепенно превращается в сырое крапивное место, малоинтересное и неуютное для прогулок уже кое-где с гнойничками отбросов и свалок. Памяти старожилов, однако, свойственно синхронизировать запустение любимого места с неким апокалиптическим ветшанием и разором. Раньше и дожди были теплее, и огурцы слаще, и в мае уже купались, и внуковский овраг действительно был лилово-голубым от незабудок и лесных колокольчиков. В начале июня на жидковатую грязцу в его низине опускались большие темные бабочки с белой перевязью и несколько неожиданным желтовато-веселеньким исподом. Через пару недель слегка выцветших и как бы истончившихся тополевых ленточников хронологически сменяли близкие в видовом отношении переливницы, скромные родственницы тропических гигантш, тем не менее гордые своим семейным даром действительно переливаться на солнце. Вначале появлялись те, что покрупнее, с шоколадным исподом. Чуть позже, уже в июле, их уменьшенные и словно смазанные копии с перламутровой внутренней стороной крыльев – нервные и быстрые. Одна сторона оврага уже и в те времена была сумеречной и влажной, к ней примыкали заборы нескольких участков, а другая, утоптанной тропинкой, выводила через березняк, казавшийся всегда таким праздничным, образцово-показательным, к полю с поселком. Однажды сопровождавшая Орлову в этих прогулках Кора, дочь Геринговской, Кармен, ловко прихватила возле одного из тамошних заборов нерасторопную курицу. Было много крика, жалели в равной степени и глупую растерзанную птицу, и аристократическую овчарку, не понимавшую, чего от нее хотят и к чему эти переживания. Размеренная прогулка, в которой не было никакой особой цели, завершалась неторопливым, размещением цветов по вазам, стоящим возле столбов открытой веранды. Это был особый обряд, не терпящий суеты и приблизительности. Юная родственница, слепоткнувшая не отсортированный букет в первую попавшуюся вазу, была неожиданно сурово отчитана Любочкой. Она не терпела неряшливости и, видимо, насколько я это чувствую, страдала той особой формой любви, ко всевозможным безответным вещам, преданно служащим людям, которую сплошь и рядом принимают за равнодушие к последним. В этом доме, из которого так не хотелось уезжать, жизнь вещей была не случайным нагромождением подробностей, а продуманным построением, схожим с жизнью самих хозяев. Дом, в котором... Ничто не должно было напоминать хозяевам о их жизни, возрасте тайне текучего времени. И даже именитое исключение, шпыняемой Любочкой коврик, подаренный Пикассо, причудливое изделие авангардного